Глава сорок восьмая. Герцог. В половине сентября собралось большое общество в приорстве Мачинг, в деревенском замке, принадлежащем Плантаженету Пализеру. Мужчин, конечно, выбрали относительно их политических чувств и положения, потому что в доме не было ни одного гостя, который бы давал голос за Тернбеля ни жены, ни дочери, ни сестры. Финеаса пригласили, и когда он приехал в Мачинг, он нашел там половину министерства. Кеннеди там не было, не было и леди Лоры. Монг был там, и герцог с герцогинью, и Грешем, и лорд Трифт. Там были также миссис Макс Госслер и миссис Бонтин. «Мистер Бонтин уехал куда-то». Вайолет Эффингам ждали через два дня, а лорда Чильтерна в конце недели. Леди Гленкора воспользовалась первым удобным случаем сообщить это известие Финиасу очень скоро после его приезда. А Финиас, смотря на ее глаза и рот, когда она говорила, вполне уверился, что леди Гленкора знала историю дуэли. «Я буду очень рад увидеть его», — сказал Финиас. «Ну и прекрасно», — отвечала леди Гленкора. «Были тут также мистер и мистрис Грей, большие приятели Пализеров. А в самый день приезда Финиаса, за полчаса до обеда, приехал герцог Омниум. Пализар был племянник и наследник герцога, И герцог Омниум был очень важный человек. Я не знаю почему, но в общем мнении герцог Омниум был гораздо важнее другого тут же присутствовавшего герцога Сент-Бенгея. Герцог Сент-Бенгей был человек полезный всю жизнь. Заседал в министерствах, служил своему отечеству, всегда был готов принять на свои плечи всякую трудную работу, какую требовали от него, но герцог Омниум никогда ничего не делал для своего отечества. Оба имели подвязку. Герцог Сент-Бегней заслужил ее своей службой, а герцог Омниум получил голубую ленту только потому, что он был герцог Омниум. Один был нравственный добрый человек, добрый муж, добрый отец и добрый друг — Другой вовсе не имел такой высокой репутации, но мужчины и женщины не имели высокого мнения о герцоге Сент-Бенгее, между тем, как на другого герцога смотрели с почтительным страхом. Я полагаю, тайна заключалась в том простом обстоятельстве, что герцог Омниум окружал себя какой-то таинственностью богатства и знатности — Через три минуты после приезда герцога Мистрис Бонтин с видом чрезвычайно важным шепнула Финиасу. «Он приехал! Он приехал ровно в семь часов!» «Кто приехал?» — спросил Финиас. «Герцог омниум!» — сказала Мистрис Бонтин, почти упрекая его тоном своего голоса за его равнодушие. Очень сомневались, покажется ли он наконец. Леди Гленкора говорила мне, что он никогда, наверное, не дает слова. Я так рада, что он приехал. «Кажется, я никогда его не видал», — сказал Финиас. «О, я его видела! В великолепной наружности мужчина!» «Я нахожу, что леди Гленкора поступила очень мило, пригласив его вместе с нами. Он очень редко бывает в большом обществе, но, говорят, леди Гленкора может все с ним сделать после рождения наследника. Вы верно слышали об этом?» «Нет», — отвечал Финиас. «Я ничего не слыхал о наследнике, но я знаю, что у них есть трое или четверо малюток». Наследника не было полтора года, и все были в отчаянии. Герцог чуть было не поссорился с племянником, а мистер пализар знаете, чуть было не дошло до развода. «Я ничего об этом не знаю», — отвечал Финиас, который не очень любил даму, сообщавшую ему эти сведения. «Это так». «Могу уверить вас, но после рождения мальчика леди Гленкора может все сделать с герцогом. Она заставила его поехать в Эскот прошлую весною, и он подарил ей лошадь для одной из скачек в то самое утро, как лошадь эта бежала. Говорят, он заплатил три тысячи фунтов за эту лошадь. А леди Гленкора выиграла? Нет, эта лошадь проиграла» и мистер Пализер не знал, что с нею делать потом, но это было очень мило со стороны герцога. Не правда ли? Финиас, хотя намерен был показать мистрис Бонтин, как мало он думал о герцоге омниуме, как мало уважал он знатного пера, не участвовавшего в политике, не мог воздержаться от некоторого беспокойства при виде наружности походки и слов человека, о котором думали так много, о котором он слышал так часто и которого совсем не видал. Он говорил, что герцог-омниум должен быть для него не более всякого другого человека, но, однако, герцог-омниум был для него более других людей. Когда герцог пришел в гостиную... Он сердился на себя и встал поодаль, а потом опять рассердился на себя, зачем он встал поодаль. Для чего ему делать разницу в своем обращении, потому что в обществе находится такой человек, а между тем он никак не мог этого избегнуть. Когда он вошел, герцог стоял у впадистого окна. Три дамы и трое мужчин стояли около него. Финиас не подходил к этой группе, говоря себе, что он не хочет подходить к такому знатному человеку, как герцог Омниум. Он увидел мадам Макс Гёслер между этими дамами и через несколько времени увидал, что она отошла. Когда она отходила, Финиас догадался, что мадам Макс Гёслер не была принята с той любезностью, какой она ожидала. На лице дамы была примилая улыбка, и она села на диван с видом совершенного удовольствия, но все-таки Финни знал, что она получила рану. «Я был два раза у вас в Лондоне», — сказал Финиас, подходя, но был так несчастлив, что не застал вас. «Да? Но ваши визиты сделаны были так, Поздно, что нам никак нельзя было условиться о нашем свидании. Что может сделать женщина, когда джентльмен делает ей визит в августе? Я был в июле? Да, тридцать первого. Я всегда аккуратно помню эти вещи, мистер Финн. Но станем надеяться, что мы будем счастливее в будущем году. А пока мы можем только наслаждаться приятным настоящим. «Общественно или политически, мадам Гёслер? О, общественно! Как могу я говорить о чем-нибудь другом, когда герцог омниум здесь? Я как будто выросла с тех пор, как нахожусь в одном доме с ним. А вы? Но вы избалованное дитя фортуны». И, может быть, вы прежде встречали его? Мне кажется, я однажды видел шляпу сзади в парке, и мне кто-то сказал, что голова герцога в этой шляпе. И вы видели его только один этот раз? Только. И потом теперь. И вы не в восторге? Разумеется, я в восторге» за кого вы меня принимаете мадам гёслер и я также я считаю его дураком и никогда не слыхала чтобы он сделал в жизни хоть один добрый поступок даже когда он подарил лошадь леди гленкоре желала бы я знать справедливо ли это слыхали ли вы когда о подобной нелепости и так я говорю «Я не думаю, чтобы он сделал что-нибудь для кого-нибудь. Но знаете, быть герцогом-омниумом...» «Герцогу-омниуму вовсе не нужно делать что-нибудь, кроме того, чтобы быть герцогом-омниумом». В это время леди Глинкора подошла к Финиасу и повела его к герцогу. Герцог выразил желание быть ему представленным. «Финиас...» отчасти с удовольствием, отчасти с досадой, не мог не пойти за леди Гленкорой. Герцог пожал ему руку, слегка поклонился и сказал что-то о горотерах, чего Финиас не совсем понял. Он старался отвечать так, как отвечал бы всякому другому, но он не мог снести тяжести величия герцога и смешался, Герцог поклонился еще раз и через минуту снисходительно обратился к какому-то другому счастливцу. Финиас отошел чрезвычайно раздосадованный, ненавидя герцога, но себя ненавидя еще больше. Но он отошел не туда, где сидела мадам Макс Гаслер. «Может быть, этой даме было бы приятно немножко отмстить за свое поражение», но для него это не было бы приятно. Для него вопрос состоял теперь в том, не будет ли он обязан когда-нибудь впоследствии унизить герцога Омниума и подобных ему. За обедом Финеас сидел между мистрис Бонтин и герцогиней Сент-Бенгей и не был очень доволен. На другом конце стола герцог, великий герцог, Сидел по правую руку леди Глинкоры, а с другой стороны его судьба поместила мадам Макс Гёстлер. Финиас во время обеда с чрезвычайным интересом наблюдал за операциями, успешными операциями этой дамы. Перед обедом она была уязвлена герцогом. Герцог не удостоил принять с любезным поклоном какую-то остроумную лесть, которую эта дама удостоила его. Она сказала несколько колких слов Финиасу в минуту своего гнева, но когда судьба обошлась с нею так милостиво, что дала ей это место за обедом, она была не так глупа, чтобы не воспользоваться своим счастьем. За супом и рыбой она была очень молчалива, после первого бокала шампанского она сказала слово два герцог отказался от двух блюд от одного за другим и тогда она приняла участие в разговоре в то время когда на тарелке его лежала жареная баранина она дала полную волю своему остроумию а когда она ела персик герцог наклонился к ней с любезной улыбкой вы не находите «Эта сессия была очень продолжительна», — сказала герцогиня Финиасу. «Очень продолжительна, герцогиня», — отвечал Финиас, внимание которого все было устремлено на мадам Макс Гёслер. «Герцогу было это очень неприятно». «Конечно», — отвечал Финиас. «Этот герцог и эта герцогиня...» Были точно такие же муж и жена, как и всякие другие. Сессия была непродолжительнее для герцога сент Бенгая, как и для всех служащих. Финиас уважал герцога сент Бенгая, но он не мог очень интересоваться сетованиями герцогини. Все теперь идет так неприятно, сказала герцогиня думая отчасти об отставке Мильдмея, а отчасти о том, что ее горничная, служившая ей 30 лет, удалилась на отдых. «Не совсем неприятно, герцогиня, я надеюсь», — сказал Финиас, приметив, что в эту минуту глаза мадам Макс Гёслер сверкали торжеством. «Тут им овладело внезапное честолюбие». Ему было бы приятно унизить герцога Омниума, во мнении мадам Макс Гёслер. Блеск глаз мадам Макс Гёслер не пропал даром для нашего героя. Вайолет Эффингам приехала в назначенное время, и, к удивлению Финиаса, ее привез лорд Брентфорд. Финиас сначала думал, что для графа и для его сына, Нарочно была устроена встреча для того, чтобы они помирились в доме Пализера, Но лорд Брэнфорд остался только один день, и Финиас на следующее утро узнал всю историю его приезда и отъезда по Вайолет Эффингам. «Я просила его почти на коленях, чтобы он остался», — сказала она. «Я даже просто встала на колено». «Что же он сказал?» «Он обнял меня и поцеловал. Я не могу пересказать вам всего, что он сказал. Но кончилось тем, что если Чильтерн приедет в Сольсби, то жирный телец непременно будет убит. Я употреблю все силы, чтобы уговорить его поехать. И вы должны это сделать, мистер Финн. Разумеется, это глупое дело, происходившее за границей» не может составить никакой разницы между вами. Финиас улыбнулся и сказал, что он употребит все силы. Глядя ей в лицо, он чувствовал себя способным разговаривать с нею, как будто с ним ничего неприятного не случилось. Но сердце его было очень холодно. Когда Ваялет говорила ему о лорде Чильтерне, им овладели в первый раз. В первый раз, с тех пор, как он узнал, что лорд Чилтерн получил отказ, мысль, сомнение, не сделается ли Вайолет все-таки женой лорда Чилтерна. На сердце у него было очень грустно, но он преодолевал себя, уверяя себя, что они оба обязаны примирить отца с сыном. «Я так рада слышать это от вас, мистер Финн!» «Сказала Вайолет. «Я право думаю, что вы можете сделать это более всех других. «Лорд Чилтер не обратит никакого внимания на мой совет, «даже не станет говорить со мной об этом, «но он уважает вас и любит нисколько не ни менее от того, что случилось». «Каким образом Вайолет могла знать об уважении и любви «одного отверженного обожателя к другому?» который также был отвергнут. Каким образом могла она разговаривать так об одном с другим, как будто никто из них не делал ей предложение? Финиас чувствовал положение свое таким странным, что оно было для него почти тяжело. Он прямо сказал Вайлет, когда она отказала ему, что он опять сделает ей предложение, но теперь он не мог сделать его». Во-первых, в ее обращении было что-то удостоверявшее его, что предложение будет сделано напрасно. Потом он чувствовал, что она показывает к нему особенное доверие, которым грешно было бы воспользоваться для своих собственных целей. Они оба должны были помогать лорду Чилтерну, а делая это, он не может продолжать ухаживать за нею, потому что это будет враждебно для лорда Чильтерна. Может быть, встретится случай вставить какое-нибудь слово, и он воспользуется этим случаем, но он не мог сделать прямого нападения, как на Портсменском сквере. Вайоле также, вероятно, понимала, что теперь ее не поймают в ловушку. Герцог провел четыре дня в матчинге, и на третий день... Накануне того дня, когда ожидали лорда Чилтерна, он ездил верхом возле мадам Макс Гёслер. Мадам Макс Гёслер была отличной наездницей. Она любила ездить скоро, но герцог всегда ездил шагом, и мадам Макс Гёслер на этот раз ехала так медленно, как призрак в Дон Жуане. Но некоторые говорили, особенно мистер Бонтин, что разговор между ними шел не так тихо. На следующее утро герцог и мадам Макс Гаслер опять сошлись перед завтраком на террасе, смотря на общество, игравшее на лугу в крокет. «Вы никогда не играете?» — спросил герцог. «Играю. Всегда делаешь всего понемножку. Я уверен, что вы играете хорошо». «Зачем вы не играете теперь?» «Теперь я играть не буду. Мне хотелось бы вас видеть в этой игре». «Мне очень жаль, но я не могу исполнить желание вашей светлости. Я играла в крокет до того, что он мне надоел, и я начала думать, что эта игра годится только для мальчиков и девочек. Самое главное состоит в том, что это дает им случай поволочиться и пококетничать. А вы никогда не кокетничаете, мадам Гёслер. Крокете никогда, герцог. Когда же вы выбираете для этого время? Это зависит от многого. И главное, от избранной особы. А вы какое время посоветовали бы? Я ничего советовать не могу. Я так не сведущ. «Что вы сказали бы о вершине горы на рассвете в летний день?» спросила мадам Макс Гёслер. «Вы заставляете меня дрожать», — отвечал герцог. «Или о лодке на озере в летний вечер, или об охоте в поле, или о палубе парохода, или о военном госпитале во время войны, или о железной дороге из Парижа в Марсель». «Мадам Макс Гёслер, у вас самые некомфортабельные идеи!» «Я не сомневаюсь, что ваша светлость пробовали все это успешно. Но, может быть, спокойное кресло у камина в хорошенькой комнате превосходит все?» «Конечно, превосходит!» — отвечал герцог. Тут он шепнул что-то заставившая мадам Макс Госслер покраснеть и улыбнуться, и тотчас после этого она пошла за теми, которые уже пошли к завтраку. Миссис Бонтин вертелась около того места на террасе, где стояли мадам Макс Гёслер и герцог, смотря на них завистливыми глазами, замышляя, как бы на них напасть, Как бы их прервать, но у нее не достало мужества, и она не смела подойти. Герцог не примечал намерений мистрис Бонтин, но мадам Макс Гаслер видела и поняла все. Милая мистрис Бонтин, сказала она потом. Для чего вы не присоединились к нам? Герцог был так приятен. Третье лицо всегда не кстати, сказала мистрис Бонтин. Она была рассержена и не так ловко придумала свой ответ, как могла бы это сделать, если была хладнокровнее. «Наша приятельница, мадам Макс, сделала новую победу», обратилась мистис Бонтин к леди Глинкоре. «Я так рада», отвечала леди Глинкора, «по-видимому, с непритворным восторгом». Так трудно найти кого-нибудь, чтобы занимать дядюшку. Видите, не все могут говорить с ним, и он не захочет говорить со всяким. — С нею он наговорился вдоволь, — сказала миссис Бонтин, которая теперь была рассержена больше прежнего.